Поиски смысла – это движение. Горячо мною любимый американский психолог и философ Ролло Мэй заметил, что человеческое существо не может в течение долгого времени жить в состоянии пустоты. Если человек не движется в определенном направлении, то это не значит, что он просто пребывает в состоянии стагнации. Накапливаясь, нереализованные возможности выливаются в патологию, отчаяние и визу. и в конце концов в разрушительные действия. Примечание. Мэй. Любовь и воля. Москва винтаж. 2013 год, страница 15. Конец примечания. Видите, что получается? Если мы не думаем о том, куда живём, это разрушает нас. Нас уничтожает бессмысленная и неосознанная жизнь. Возникает вопрос: почему? Да потому что мы так устроены. Нам не надо объяснять, что все предметы устроены определённым образом: от табуретки до ракеты, от зубной щетки до машины. Всё, что нас окружает, создано не лишь бы как, а по-своему. Казалось бы, это очевидно. Так почему же мы часто забываем, что человек тоже устроен определённым образом, а не лишь бы как? Мы, конечно, не знаем всех законов, в соответствии с которыми существуют люди. Однако это вовсе не означает, что таких законов нет вовсе. И один из этих безусловных законов таков: человеки не могут жить никуда не двигаясь или двигаясь бессмысленно по кругу, что одно и то же, просто потому что они человеки. Слышу возражение. Но ведь многие так живут и ничего. По-разному бывает, но состояние бега по кругу противоестественно. Рано или поздно чаще всего эта противоестественность проявляется, тем более мы с вами говорим о тех, кто пришёл к вам со своими проблемами. Практически всегда эти трудности зиждутся на непонимании собственных смыслов. Обретение смысла своей жизни такая же насущная наша проблема, как потребление еды. и лепя. Уверяю вас, тот, кто пришёл к вам для важного разговора, не думает о смысле жизни. Более того, скорее всего, само слово сочетание смысл жизни его пугает. Хотя смысл это всего-навсего ответ на вопрос зачем, который помогает вскрыть философию жизни, философию человека, философию любого поступка. Не так давно ко мне на поговорить пришла женщина, у которой возникли серьёзные проблемы с сыном. Мой вопрос: "Зачем вам сын?" А мальчику, между прочим, 32 годика, застало её в расплох. Она никогда не думала об этом. Понятно, что все нормальные родители любят своих отпрысков, но между тем отношения со взрослыми детьми у разных людей складываются не одинаково. Я знаю пап и мам, которые до самой своей смерти живут жизнью своих чад. А бывает и по-другому. Родители воспринимают своё дитя, сколько бы лет ему ни было, как собственного раба, который обязан выполнять любые их приказания. И если отношения с подрастающим поколением не выстроены, неплохо бы понять, а в чём, собственно говоря, смысл философии этих отношений. Решающая ко мне дама с удивлением обнаружила, что сын ей нужен как поддержка и опора. Другими словами, она относится к нему абсолютно эгоистично. О том, что ребёнок может быть необходим, например, для того, чтобы в его счастье обрести смысл собственной жизни, мама вообще никогда не задумывалась. Психофилософия как система рассчитана на то, чтобы помочь человеку стать собеседником и для себя самого, и для других. обрести новые смыслы или как минимум новый взгляд на себя и на свою жизнь.